Как заснул, не заметил, разбудил рев вертушки, зависла прямо над перевалом. Бережно из рук в руки сумку с аккумуляторами и небрежно прямо на камне два презервуара с водой, литров по сто. Наклонилась и почти вертикально нырнула в нашу долину. В сумке с аккумуляторами письмо из дома. «Ай да умница комбат! Совсем стало хорошо!» Через несколько часов наши батальоны, отвоевавшие в тылу, стали выходить на перевал и спускаться к дивизии. Впереди нормально, разведка, саперы, командиры. Радуются, что можно расслабиться, по глазам вижу, что досталось. С удовольствием делюсь водой, встречаю однополчан. Некоторых никак не ожидал здесь увидеть, например, капитана Черкова, заместителя командира полка по зубной тяге как он сам себя называл. Доводилось бывать в его руках, видел, какой он педант и частюля. Не представлял себе его иначе, как в стоматологическом кабинете в белом халате. А он здесь, батальоном по горам, да и держится со своей огромной сумкой, выше всяких похвал. Автомат ИРД на нем, само собой. доктор и поделился, что натворила жара на этой войне. Как и сколько доводилось вытаскивать с того света обезвоженных и перепившихся водой. С флангов передали, что заметили перемещение духов по направлению к перевалу. Справа завязалась перестрелка. Обнимаюсь с Сашей и желаю ему удачи. Сам перемещаюсь в сторону стрельбы. Это проверка группы на вшивость. Видно, планировали духи прихватить наших на спуске. Мысленно аплодирую Бочарову. А батальоны... Растянулись на несколько километров. Одни бойцы прут на себе по два пулемета, плюс чужой РД, плюс гирлянда 88 мм мин и всякая другая трихомудия. На перевал выходят степенно, спокойно присаживаются в тени, достают фляги и не пьют, а полощут горло, встают и идут дальше. Другие брели без ничего, вообще. Иногда и ХБ не в полном комплекте грязные и оборванные, в глазах безумия, бросаются к моим и просят воды. Иногда давали по несколько глотков, иногда спрашивали про автомат и брезгливо отгоняли от резервуаров с водой. В сумерках пропустили рергард, получили команду на спуск. Откуда-то из воздуха материализовались духи, видно сопровождали наших до последнего. Появилась реальная возможность попасть под раздачу не хотелось бы. Наседают все наглее, пытаются выйти во фланг и прихватить на спуске хотя бы нас, оставляя прикрытие из разведчиков. Вот так, блин, всегда. Лучшие первыми начинают бой и последними заканчивают. В этом и состоит привилегия разведчиков. Мы лишены возможности спускаться спокойно. Первые 200 метров броском, благо под горку, только успевай ногами перебирать. Спустились, собрались, пересчитались. Только когда подошли разведчики в полном составе, поверил, что этот бой для нашего батальона закончился без потерь. Сэмэн. все мы фаталисты, если речь идет о других. Натали Клиффорд Барни. Тяжелый камень я таскаю на душе долгие годы. Никто мне не бросал упреков, но свой суд. Часто беспощаднее людского. Можно подумать, что мы властны над своей, и тем более над чужой судьбой. Был у нас на центральной заставе в Рустам Калае боец, сержант семёненко Исполнительный, добросовестный, аккуратный паренек с Восточной Украины. За эту аккуратность и назначили его в штаб приносить нам еду из кухни, хлеб нарезать, консервы открыть, чаю заварить. Делал он это не один месяц, вхож в штаб был в любое время. Разговаривали при нем, не стесняясь, и ничего не прятали. Он даже распоряжался нашими запасами, прикупленными в военторге. Проверен на болтливость и чистоплотность был неоднократно. Одним словом, доверенный человек. Не раз ему приходилось подавать нам не еду, а закуску, и здесь мы тоже доверяли ему полностью. От караулов был освобожден, но свое место по боевому расчету знал. На занятии в горы, на реализации ходил. На рожон не лез, но и труса не праздновал. Нормальный, надежный боец. Охотно откликался на Семена, как в обращении с друзьями-солдатами, так и с офицерами. Новички же были уверены, что его так и зовут. Вообще-то он обладал каким-то светлым нравом. Когда заходил, у всех повышалось настроение. Комбат часто встречал его строчкой из Розенбаума. «Семен, засунь ей под ребро!» Не помню, чтобы за что-то. Делали бойцу замечания. Но случилось невероятное. Семен напился. С шатанием по заставе и выступлением на тему «Да я вас всех!». Это был тяжелый залет. Изредка ловили за этим делом и других солдат, но разбирались исключительно на месте. Жестко, но доходчиво. Чтобы и у самого аппетит пропал, и другим неповадно было. РД набитый камнями, горка и ледяной рык, Отбивали тягу к спиртному надолго. Каждый из залетевших знал, что его ждет, и безропотно сносил экзекуцию. Наверное, готовился к ней и СМН. Не помню, кто первым подал идею, но с ним решили поступить по уставу и посадить на фахту. Да, хороший пацан, получит завтра свое, и все будет нормально, — подал мысль зампотех Лазаренко Виктор Павлович. — Чего его специально в Кабул вести? «Посадим в клетку здесь, пусть отсидит неделю, поумнеет», — выступил с предложением Рутный. «Не пойдет, что бойцы скажут. Ему же доверяли больше других, значит и спрос особый. А про клетки забуду, не позволю», — подал голос замполит батальона. «Ататиныч прав. Весь батальон на ушах, в том числе и офицеры, смотрят, как мы с приближенным солдатом разберемся. А вы, товарищ капитан, обращаюсь к ротному, со старшиной разберитесь». Если ставит брагу, так пусть оградит ее от солдат. От других прячет, но это же Семен. Брагу вылеть, а Семен пусть проспится. Завтра перед строем арестую и с ленточкой на гарнизонную губу подвел итог дискуссии комбат. На следующий день я видел, как Семен пришивал на форму уставные бирки, без которых на гарнизонную кабульскую губу могли и не принять, и виновато прятал глаза. Вся его поникшая фигура говорила о том, что виноват, лучше дайте мне по морде и погоняйте по горам, но не позорьте, чем я хуже других. У меня сжало сердце от нехорошего предчувствия, да и не часто приходилось видеть у бойцов столь искреннее раскаяние. Готовишься? Так точно. Он поднял глаза. В них стояла такая мольба, как будто его приготовили к расстрелу. Хотел ляпнуть что-то назидательное очистительное свойство гарнизонной губы, но запнулся, отвернулся и прошел мимо. Ведь мог поговорить с комбатом и отыграть все назад, ведь знал, что, может, дурак, но не подлец и мэн. Да комбат Геннадий Васильевич очеретяный и без меня это знал, но закрутилась какая-то мелкая военно-бюрократическая машина, и остановить ее никто уже не мог. Кто отвозил Семена на губу, не помню. Забирать через неделю приехал сам. С видом побитой собаки, похудевший, осунувшийся, боец прилип к родному БТРу и не отходил от него ни на шаг, хотя до отъезда времени еще было немерено. Не знаю, что там случилось у командования, но построение полка для награждения, в том числе и наших офицеров и бойцов, было перенесено. Подскакивает один из именинников, командир ближайшей заставы, старший лейтенант С. «Товарищ майор!» «Разрешите я, пока есть время, до заставы слетаю. Срочно характеристики для двух бойцов надо в портком отдать». «А ты сразу не мог их взять? Так раньше не говорил никто. Построение на два часа перенесли, а я за тридцать минут обернусь. Заодно на заставе и пообедаем. Разрешите?» «Смотри, не опаздывайте». «А можно и я съезжу?» — подал голос имен. Я видел, как невыносимо ему находиться здесь, недалеко от губы. «Его гражданское можно?» Хоть и резануло ухо, но давало понять, что парень очень не в своей тарелке. Вместо ответа я только махнул рукой. Пусть, проветрится застава в черте города, по асфальту 10 минут ходу в одну сторону. Дорога езжена-переезжена, да и ясный день, что может случиться. А на войне могло случиться что угодно, но случилась засада. Классики и современники ехали вальяжно. «Праздник же! Не каждый день ордена вручают! Оружие у кого где? Радиостанция выключена!» Неожиданно с нависающей над дорогой скалы ударил пулемет. Все, кто был на броне, провалились в люки, лихорадочно хватают оружие, стучат себя по бокам. Не зацепило ли? БТР по инерции проскочил поворот, за которым на колене стоит гранатометчик. «Все уже внутри, снять его заразу некому!» Истошно орут механик-водитель командир, видя, как в них в упор целится душара. Все как в нереально замедленном кино. По встречной полосе едут барбухаки, по обочине идут и тащат за собой нагруженных ишаков аборигены. Наводчик-оператор медленно разворачивает башню. Сэмен, у которого даже не было своего оружия, наконец понимает, что орет командир. Поворачивается и протягивает руки чтобы включить радиостанцию. Дух гранатометчик стреляет и попадает точно в лючок лебедки. Кумулятивная струя прошивает весь БТР насквозь, в том числе и правый двигатель. По пути, как циркуляркой, отхватывает Семену обе руки. Механик, контуженный от взрыва кумулятивной гранаты, теряет дорогу. Машина слетает в придорожный рык и грохнет. Сбитый дух Корчатся на дороге, но из зеленки выскакивают еще двое. У обоих гранатометы, гранаты в стволах. Сейчас выбегут напрямую на водку и сожгут всех в неподвижном БТРе. Их со своего борта замечает Семен и, захлебываясь от собственной боли, кричит: Духи! Духи справа! Тыча туда остатком руки, из которой хлещет кровь. Его понимает командир, и благодаря включенной станции. Наконец услышал и наводчик, развернул башню и, длиннющей очередью испаренного пулемета, буквально перерезал обоих. После этого из крупнокалиберного КПВТ стал прореживать зеленку, откуда выскочили духи. Под его прикрытием удалось командиру высунуть голову и подняться на броню, чтобы оценить обстановку. Гбоемле! Огонь по всему, что движется на горке! Заводи! Механик от его крика пришел в себя. Отключил правый и завел левый двигатель. Взревев единственным движком, машина рванула и задним ходом выползла на дорогу. Разворачивай назад нахер в полк! Орал старлей Механу. и тут только понял, чем Семен показывал на духов и что висит у него на ошметках куртки. Перепрыгнув через башню, он на ходу стал срывать закрученный на прикладе жгут. Сэмэн сидел в луже собственной крови. Побелевшим лицом и с глазами, переполненными нечеловеческой муки. Семен, как же так? Дай закручу. Терпи, брат, дайте еще ж год. Быстрее! Да по сторонам смотрите Бога душу. Промидал, у кого? Как удалось раскочегарить БТР водили на одном моторе? Непонятно. Но духовские барбухайки разлетались из-под колес, как брызги. Наконец, полк, санчасть. На КПП столкнулись с вылетающим по тревоге дежурным подразделением. Теряющего сознание за всю дорогу ни разу не пикнувшего Семена занесли и передали врачам. Те бежали со своего построения звеня медалями. Последним пришел в санчасть водитель, неумело прижимая груди, чужие две руки в шметках обмундирования. Он, как и все мы на войне, безгранично верил врачам. Но они, хоть и близко к Богу, Но чудеса не каждый день творят. Жизнь парню спасли, прооперировали, вовремя долили крови, зашили, что смогли. А руки, увы. Потом был у Семена госпиталь, эвакуация в Союз, комиссация. Помню, долго отмывали БТР от его крови. Вечером мы сидели в штабе как оглушенные, наорали на нового бойца который сунулся с ужином, как будто он был в чем-то виноват. Всем хотелось, чтобы появилась плутоватая физиономия Семена. Комбат пропел бы про перо, а мы все, потирая руки, потянулись бы к столу. Ну, почему все не так? Больше Семененко я не видел, а он писал комбату из госпиталя, потом жена его приветы передавала. После первого письма напились мы с Геннадием Васильевичем, как прачки. Не помогло. В начале 90-х прислал комбат письмо. Худо, Семену, помоги, чем можешь. Я в это время тотального дефицита в Белоруссии полком командовал. Собирал ему посылки с формой, гречкой и тушенкой. Отправлял на Донбасс, пока одна не вернулась. Мол, не проживает. Часто ловлю себе на мысли, а вот если бы... Трезвым умом понимаю, что неизвестно, что произошло бы. Поступи мы по-другому. А она, зараза, мысль эта, приходит вновь и вновь. Установка. Война была бы пикником, если бы не вши и дизентерия. Маргарет Митчелл. Я спрыгнул с брони, и тут же килограммов по пять афганской грязюки, состоящей из скользкой глины прилипли к резиновым сапогам. Как ни прятался, но сам с ног до головы тоже был в грязи. Даже автомат, который я держал на коленях и прикрывал собой. Ехали долго, замерз как собака, голова шумит. — На заставе происшествий не случилось? Разрешите вопрос? С места в карьер стал присывать меня командир инженерно-саперного взвода. — Что надо? Разрешите камень взорвать? Механики задолбались об него днищем стучать. Комбат приказал убрать, а мы сколько не роем, а он все больше. Давайте только аккуратно, когда комбат вернется. слушай ответ, я старался крепком содрать грязь сапог. Наклонился, и меня повело. Что-то не так. В предбаннике штаба пока раздевался, столкнулся с доком. — Что-то вид у тебя не очень, глаза как у кролика, как себя чувствуешь? «Спасибо, хреново! Еще б не хреново! 39,4. констатировал он, через пять минут измерив температуру. В штабе чисто и натоплено. Я же, напялив на себя все, что можно, и укрывшись одеялом, звонко стучал зубами и трясся всем телом от холода. Через пятнадцать минут, наоборот, мне становилось жарко, градом катил пот и хотелось раздеться. «Док!» принес трехлитровую банку какого то пойла на основе чая оскорбинки и еще какой то гадости и приказал пить а что мне оставалось в каком то полузабытие я все таки констатировал что сапёры третий час не могут справиться с камнем Разреши дураку богу молиться это не саперы просветил меня писар это духи обстреливают из чего да никак не поймем вроде мины а крыльчатки нет «Духи духи, что с них взять?» — вяло подумал я и снова впал в полузабытие. Мозг урывками фиксировал изменения вокруг. Стемнело. Приехал комбат, зовут ужинать. Не хочется? Я очередной раз приложился к банке и закрылся с головой под одеяло. Опять начал бить озноб.